Глава 32. Возвращение, Кайлон. Время тянулось невыносимо медленно. Каждая минута ощущалась как бесконечность. Я стоял перед дверью, смотря на нее в ожидании, когда она распахнется передо мной. Но этого не происходило. В полном недоумении я слегка толкнул дверь. Меня почти сразу обдало предупреждающим холодом. Понял, не дурак. Отошел в сторону, бурави эту дверь. Прошло еще время. Кажется, уже наступила ночь, или, может быть, даже рассвет. Я измучил себя бесконечными вопросами, на которые не было ответа. Почему Каталина? Ведь мы прибыли сюда исключительно ради меня, чтобы снять проклятие. Однако именно ей была оказана честь войти в священный зал. Все это показалось мне вопиющей несправедливостью. «Каталина!» — закричал я, изо всех сил ударив кулаком в массивную дверь. «Выходи! Тебе там не место!» Она не ответила. И храм истины, конечно, промолчал. Хорошо, что еще не ударил силой в ответ на мою выходку. Я не мог успокоиться и продолжал бесцельно метаться по просторному коридору, тщетно пытаясь отыскать хотя бы крупицу смысла во всем происходящем. Возможно, ей тоже нужна была помощь, а я не заметил. Или, может, все дело в ее стихиях, и с ней там происходит что-то нехорошее? Мысли стремительно сменяли друг друга, однако ни одна из них не дарила мне даже намека на облегчение. В конце концов накопившаяся усталость взяла своё и я рухнул на пол, прижавшись спиной к каменной стене. Мои силы постепенно покидали меня, а вместе с ними таяла и последняя искра надежды. И вот когда отчаяние уже готово было поглотить меня целиком, двери зала скрипнули, и появилась маленькая щелочка. Вскочив на свои неуклюжие, полузвериные, получеловечьи ноги, я бросился к двери. Когти удлинились, пролезая в отверстие. «Давай же, открывайся!» Щель между дверями становилась шире. Каждый мускул моего тела напрягся. Когти на ногах вонзились в камень пола, готовясь к любому повороту событий. Сердце бешено колотилось, и в голове вновь вспыхивали мысли, что могло произойти внутри. Наконец, дверь полностью открылась. «Каталина!» — закричал я, врываясь внутрь. Она сидела на полу, окутанная энергией, которая шла от зеркала, и неотрывно смотрела в него. «Кэти — Кэти! Быстро преодолев расстояние до нее, я резко затормозил, чуть не врезавшись в оставшую стеной энергию. Она взметнулась вверх, предупреждая, и также же исчезла. Второй попытки я делать не стал. Пока. — Кэти! Снова позвал я ее. Она заметно напряглась, а после повернула голову. Ее лицо было бледным, глаза блестели от слез. «Кайлан!» — тихо произнесла она, не делая попыток подняться. Ее голос звучал устало. Я молчал, не зная, что сказать. Вопросы роились в моей голове, но я не находил слов, чтобы выразить их. Вместо этого я просто смотрел на нее, ожидая объяснения. Она ничего не говорила, лишь снова смотрела в зеркало, словно все ответы были там. «Почему храм решил, что тебе тоже нужно посмотреться в него?» — спросил я, в надежде получить ответ. Каталина вздрогнула. «А ты не видишь?» Я пожал плечами, смотря на нее. Ничего необычного. Или чёрт, да я просто привык к ней. Ее облик, когда она впервые призвала силу себе на помощь, меня сильно напугал, настолько, что я был готов сбежать. Я молчал, чувствуя, как нарастает тревога. Ее взгляд, устремленный в зеркало, был полон тоски. В ее глазах отражалось нечто большее, чем просто усталость. Там был страх, отчаяние. И какая-то обреченность. Что ты там увидела, Кэти? Спросил я, стараясь говорить как можно мягче. Я боялся ее спугнуть, нарушить хрупкое равновесие, которое едва держалось в ней. Она медленно перевела взгляд на меня. В ее глазах больше не было слез, лишь всепоглощающая пустота. Себя! прошептала она. Ее голос прозвучал, словно эхо из далекого прошлого. «Я увидела себя». Я нахмурился, не понимая. «И что в этом такого? Ты с детства должна была привыкнуть к себе». Она покачала головой, и её взгляд снова устремился в отражение. «Нет, Кайлон, я увидела не ту себя, которую знаю. Я увидела ту, Кем могу стать? В ее голосе прозвучала такая горечь, что у меня сжало сердце. И мне это не понравилось. Внезапно меня осенило храм истины, зеркало, показывающее истинную сущность. Каталина увидела в нем нечто, что ее напугало. Возможно, это была темная сторона ее души или возможности стихий. Но почему именно сейчас? почему храм решил показать ей это. Кэти, мой голос стал мягче. Поднимись, иди ко мне. Что бы ты там ни увидела, это не важно. Зеркала искажают правду. Им верить нельзя. Стоило мне это сказать, как я тут же пожалел об этом. Энергия схватила меня за шею и потащила к зеркалу. Пусти, пусти, тварь! Прорычал я, пытаясь освободиться. Меня бросили на колени прямо возле него, словно говоря. Смотри на себя. Я знаю, кто я такой. Не нужно мне показывать. Но зеркало все же посмотрел с отвращением. Оттуда на меня смотрел трус, боящийся пойти против отца. «Ненавижу тебя!» Зеркало треснуло, словно разделяемую сущность на две части. «Отделяя того, кем я был раньше, от того, кем являлся сейчас». «Выбирай», Выбирай — зазвучал голос в моей голове. «Зверь или человек?» «Лучше я буду зверем, чем снова стану им», — без тени сомнения ответил, и поверхность зеркала дрогнула, разгладившись. «Даю тебе еще один шанс» сказал голос. «Упустишь и останешься в этом облике навсегда». И я почувствовал, как мое тело становится прежним. Руки, ноги вернулись в привычное состояние. Шерсти когти исчезли. Вернулась моя стихия. Я явственно ощущал огонь внутри себя. Я видел свою трансформацию в зеркале. Видел, как исчезает зверь. Он словно ушел под кожу, готовый в любой момент вернуться. Вскоре в зеркале отразились лишь мы вдвоем. Каталина вымученно улыбалась, а я всматривался в ее отражение. «Не зря эти стихии несовместимы. Вон как изуродовали ее суть», — размышлял я. Хотя... Я присмотрелся и увидел отблеск в ее ауре. Странная, словно не настоящее. Мой взгляд метался от Ауры к ее стихиям и обратно. Ты не Каталина! воскликнул я. Где она? так кто выдавала себя за нее, слабо улыбнулась и рухнула на пол, без сознания. От ответа ты не уйдешь! закричал я, вскакивая и подбегая к ней. Стоило мне ее коснуться, как мир озарился вспышкой. А когда все пришло в норму, то первое, что я услышал, был его ненавистный голос. «Ты где шлялся, ублюдок? Надеюсь, ты подтвердил брак?»